Что касается других пороков Бергота, на которые намекал маркиз де нурпуа а намекал он на то, что привязанность Бергота можно отчасти рассматривать как кровосмешение, и на то, что, ко всему прочему, Бергот был якобы нечистоплотен в делах денежных, то, если они и вступали в кричащие противоречия с тенденцией последних его романов, в которые он вложил столько проявляющегося и в мелочах мучительного страха, Утратить душевную чистоту, страха, отравляющего даже маленькие радости героев и наполняющего сердца читателей тоской, от которой даже баловнем судьбы становится тошно жить на свете. Все же эти пороки, пусть даже их приписывали Берготу не зря, не могли бы служить доказательством, что его писание — ложь, и что необычайная его чувствительность — комедия. подобно тому, как, по видимости, сходные патологические явления вызываются чересчур сильным или, наоборот, чересчур слабым напряжением, выделением и так далее, точно так же иные пороки проистекают из сверхчувствительности, а иные – из-за отсутствия какой бы то ни было чувствительности. Быть может, только действительно порочная жизнь Способна дать толчок к постановке нравственной проблемы во всей ее грозной силе. И эту проблему художник решает не в плане личной жизни, но в плане того, что для него является жизнью подлинной, и решение это — решение обобщенное, решение художественное. Как великие учителя церкви, родившиеся на свет хорошими людьми, часто начинали с познания грехов всего человечества и в конце концов достигали святости, так же часто и великие художники, родившиеся на свет людьми дурными, пользуются своими пороками, чтобы прийти к постижению кодекса морали для всех. Именно пороки... или просто слабости, смешные черты своей среды, противоречивость суждений, легкомыслия и безнравственность своих дочерей, измену жен и свои собственные грехи, особенно часто бичевали писатели, не меняя, однако, ни своей жизни, ни дурного тона, царившего у них в доме. Но во времена Бергота этот контраст был еще разительнее, чем прежде, С одной стороны, по мере того, как развращалось общество, представления о нравственности становились чище, а с другой — читатели знали теперь о частной жизни писателей больше, чем раньше. Иной раз вечером в театре появлялся писатель, которым я так восхищался в Комбре, и уже одно то, с кем он сидел в ложе, представлялось мне необыкновенно смешным или грустным комментарием, без застенчивым опровержением тезиса, который он защищал в последнем своем произведении. Не из рассказов тех-то и тех-то почерпнул я многое об отзывчивости и черствости Бергота. Один из близких ему людей приводил мне доказательства его жестокости. Человек, с которым он был незнаком, приводил пример, тем более трогательный, что Бергот явно не рассчитывал на то, что это станет известно, его непритворный... сердечности. Бергот жестоко поступил с женой, но на постоялом дворе, где Бергот расположился на ночлег, он задержался для того, чтобы ухаживать за несчастной женщиной, которая хотела утопиться, а перед отъездом оставил хозяину много денег, чтобы он не выгнал бедняжку и позаботился о ней. Быть может, по мере того, как великий писатель развивался в Берготе за счет человека с бородкой, И лично его жизнь тонула в потоке вымышленных им жизней, и он уже не считал себя обязанным быть верным долгу своей жизни, раз у него была теперь другая обязанность — воссоздавать в своем воображении жизнь других людей. Но воссоздавая в своем воображении чувства других людей, так как если бы это были его чувства, Бергот, когда случай хотя бы на самое короткое время сталкивал его с обездоленным, смотрел на него не со своей точки зрения, он ставил себя на место страдающего человека, и с этой точки зрения ему были бы ненавистны рассуждения людей, которые, глядя на чужие страдания, продолжают думать о мелких своих интересах. Потому-то он и вызывал к себе правый гнев, И благодарность Прежде всего это был человек, в глубине души любивший по-настоящему лишь некоторые образы и, как любит миниатюры на дне шкатулки, любивший создавать их и живописать словами.